Глава 27. Первые шаги добровольческой власти в Одессе, деятельность там русских политических организаций. В ближайшие 2 три недели после занятия Одессы налаживалась еще только связь ее с Екатеринодаром, и генерал Гришин Алмазов Правил почти независимо от особого совещания, находясь под влиянием Шульгина. Для гражданского управления он создал правительственный аппарат в кавычках, во главе Спильцем, он же управляющий внутренними делами, в составе восьми отделов, в том числе юстиции, путей сообщения, одна железнодорожная станция, финансов и так далее под предлогом затруднительности сношений с Екатеринодаром, что было отчасти справедливо, одесская власть стремилась упрочить максимум своей самостоятельности, в то время как Екатеринодар проводил идею ведомственного подчинения органам особого совещания. На этой почве начались недоразумения, несогласованность планов, продовольственного, топливного, товарообмена, морских перевозок и так далее, особенно тяжело отражалось на положении осажденного города, жившего исключительно подвозом. В этом деле в равной мере были виноваты одесский сепаратизм, екатеринодарский централизм и личные эгоистические устремления многих торгово-промышленников владельцев и стоявшего за ними финансового мира, но больше всего, конечно, блокада петлюровцами города. К случайно зародившейся власти отнеслись вообще с некоторым предубеждением и не только в Одессе, но и в Екатеринодаре. Гришина Алмазова не знал у нас никто, смущали некоторые неудачные назначения его сотрудников. Вызывали возражение самостоятельное распоряжение эмиссий Одесской экспедиции и широкие ассигнования государственных средств. Большие штаты и крупные по Екатеринодарским масштабам оклады. Назначение месячного пособия всем состоящим на государственной и общественной службе и рабочим. Прием не могущий быть примененным на всей территории добровольческой армии И отзывавшийся демагогией Выдача крупных по тому времени сумм На агитационную работу Совета государственного объединения Организации недоброжелательной по отношению к добровольческой армии И так далее К тому же Одесские осведомители указывали постоянно на непопулярность якобы Гришина Алмазова и связывали, между прочим, его деятельность, как оказалось потом совершенно неосновательно, с работой Совета Государственного Объединения, вероятно, благодаря активному участию в этой организации и покровительству ей председателя Одесского правительства Пильца. Под влиянием всех этих обстоятельств я послал Гришину Алмазову телеграмму, в которой, указав на ненормальность служебных взаимоотношений его и правительственного аппарата с Екатеринодаром, потребовал первое, Ваш правительственный аппарат немедленно расформировать. 2. Для управления городом Одессой и прилегающим районам пользоваться нормальными органами Одесского градоначальства. Третье. Немедленно прекратить крупные ассигнования из казны без моей санкции. Четвертое. Упразднить должности заведующих отделами и установить немедленное подчинение местных органов суда и управлений особому совещанию По соответствующим отделам. Пятое. Считаю желательным для обсуждения принципиальных дел гражданского ведомства приглашать представителей Одесского городского и Херсонского земского самоуправлений. Я полагал возможным вернуть Одессу в положение градоначальства с тем, чтобы после расширения района учредить там областное управление с более широким кругом компетенции и власти. Моя телеграмма вызвала большое волнение в правящих и политических кругах Одессы и целый ряд откликов.